Глава двадцать вторая. Из модного дома я вышла очень задумчивая, и даже немного придавленная столь интригующей информацией. И эта тяжесть была со мной весь путь до ресторации, до которой мы решили пройтись пешком. Благо, янтарный лев располагался всего в квартале от золотой шпильки. Если пока мы шли поддерживать непринужденную беседу было легко, то как только достигли места назначения, стало гораздо сложнее. Нас посадили в дальнем углу пустынного зала. Несмотря на обеденное время, людей тут было не так уж много. А те, кто присутствовал, были весьма сдержаны и тактичны, позволив себе лишь пару любопытных взглядов в нашу сторону. Мне предложили меню для леди, в котором обнаружилось много странных названий, но не нашлось ни одного ценника. Полистав его, я отметила мысленно блюда, которые закажу, и с тоской уставилась в окошко. А там... Лихо вырулив из-за угла, по дороге мчало спасение от неловкого молчания. «Мобиль!» – радостно воскликнула я и, поймав вопросительный взгляд мэра, пояснила. «Все утро хотела спросить, где ваш мэрс? А то все кареты да кареты!» «Мобиль на техническом обслуживании», – улыбнулся в ответ Дар. «Для быстрой езды и своевременного торможения на каждый сезон предусмотрена своя резина». «Что?» – ошеломленно хлопнула ресницами я. «Ну...» – он щелкнул пальцами. «Одежда для колес. Пока не выпал снег, я ездил на летний. А сейчас нужно поменять на зимнюю. Смехом?» – хихикнула я. «Нет, шипами». Звучит не очень по-зимнему. На этом диалог погас так же стремительно, как и вспыхнул. Чувство неловкости нарастало. Притом Адар смотрел на меня, как естествоиспытатель на зверушку. И, судя по всему, прекрасно понимал, что я испытываю дискомфорт. но приходить на выручку с новой темы для разговора не спешил. Официант, молодой человек с идеальной осанкой и профессиональной улыбкой, подошел как раз вовремя, чтобы прервать мои мучительные размышления. Он вежливо наклонил голову, держа в руках небольшой блокнот. «Надеюсь, господа успели ознакомиться с меню? Готовы сделать заказ?» Дар кивнул, как всегда, уверенно и без промедления. «Для меня запеченное филе оленя с соусом из лесных ягод». И бокал красного вина, сухого. А мне, пожалуйста, салат с утиной грудкой и апельсиновым соусом. И травяной чай. Официант, поблагодарив нас, озвучил примерное время ожидания и удалился. Оставшись наедине, я почувствовала, как неловкость буквально накрывает меня с головой. Дарь явно это чувствовал. Он наблюдал за мной с выражением едва сдерживаемого любопытства. Его глаза блестели, словно он уже знал, что собирается сказать. «Может, расскажешь, что тебя беспокоит?» Сказал он спокойным, но не терпящим возражений тоном. «Очевидно, что после примерки ты как на иголках. А покажите мне девушку, которая совершенно спокойно может встретить такие новости. Как вообще с ним заговорить о том, о чем в приличном обществе не заговаривают? Девушки с хорошим воспитанием вообще пребывают в блаженном неведении о том, что в мире существуют плотские страсти, и мужчины активно им предаются». Ладно. «Это до бесконечности можно пересыпать монеты из одного кошелька в другой, а толку не будет». Поэтому я сцепила пальцы и решительно заявила. «Наверное, я сразу перейду к делу». «О, неужели это не та тема, к которой можно непринужденно подойти?» Я вспомнила тему и, усмехнувшись, кивнула. «Да, вряд ли можно между делом спросить у жениха, сколько именно дам он осчастливил собой в прошлом сезоне». До меня дошла некоторая информация о твоей бурной жизни до моего появления. И теперь хочу спросить: стоит ли мне ждать нападок в обществе и других неприятностей с твоими пассиями? Дар вскинул бровь, а его губы тронула легкая усмешка. Вот как? Любопытно. Да, вот так. Проблем не будет, наконец проговорил Дар. Во-первых, я весьма разборчив, а во-вторых, уважаю себя, и меня притягивают такие же люди. Те леди, что скрашивали мой досуг, не станут унижаться скандалами. Какой образцовый джентльмена! И не скажешь, что именно он воспитал Эванжелину, хотя мы уже имели диалог на эту тему. Это все прекрасно, я вздохнула. Но? Но твоя разборчивость сплетни и слухи не остановила. Очаровательно! Хмыкнул он, поднеся руку к подбородку, словно размышляя. И что же рассказывают? Надеюсь, только хорошее? «Например, что я очарователен и умен?» «Что ты?» Я все же запнулась. Как сказать? Страстный, любвеобильный. Звучит еще хуже. Употребить то же слово, которым воспользовалась швея, они все были... Нет, пристойными, конечно. Но обычно между мужчиной и женщиной такого не звучит. Если у них приличные отношения, разумеется. Заметив заминку, лорд Ибисицкий тотчас пришел мне на выручку. Разумеется, в своей манере. «Стесняешься?» С очень понимающим и потому очень раздражающим выражением лица проговорил он. «Тогда просто повтори, что слышала. В тех же выражениях. Что ты темпераментный мужчина». «Слушай, а правду говорят», – восхитился Адар. «Редкое явление для сплетен». Пришло время поделиться сказочной цифрой. «А еще сказали, что у тебя было сорок любовниц только за прошлый сезон». Дар рассмеялся. Запрокинув голову, а затем снова посмотрел на меня, слегка наклонившись вперед. Его глаза блестели, а улыбка была настолько заразительной, что градус моего напряжения тотчас опустился. Ничего себе у меня аппетиты! С легкой иронией протянул он, сцепив пальцы перед собой. Сорок за сезон, с марта по сентябрь. Это значит по одной две женщины каждую неделю. А еще работа, сон, приемы, балы. Слушай. «А они, случайно, не рассказали, как я все успевал? Потому что очень хочется знать этот секрет. Полезный, согласись!» Я покачала головой, чувствуя, как уголки губ предательски тянутся вверх. Этот человек умел обращаться с любой информацией так, чтобы перевернуть ее с ног на голову и заставить звучать как шутку. Но при этом его взгляде все же было что-то задумчивое. «Не могу ответить». Пожалуй, я плечами, наблюдая, как Дар с легкой задумчивостью наклоняет голову. Но если узнаю секрет, дам тебе знать. Буду ждать с нетерпением. Усмехнулся он, но его улыбка уже стала мягче. Без того дерзкого блеска в глазах, что был минуту назад. А теперь серьезно, Адель. Ты знаешь, что подобные слухи – это просто фоновый шум. Не более. Если бы я действительно жил так, как они описывают. Адар Дар сделал паузу, будто подбирая слова. был бы либо гением организации времени, либо самым безответственным человеком на свете. Уверяю тебя, ни одно из этих качеств ко мне не относится. Все равно эта цифра звучит впечатляюще. Я, наконец, позволила себе чуть расслабиться, опершись на край стола. Сорок – это много дар, даже в шутку. В этот момент рядом со столиком снова появился официант. Он принес мой чай и бокал красного вина для дара. Разложил все с безупречной аккуратностью и удалился так же бесшумно, как появился. Дар взял бокал, поднес его к губам и сделал небольшой глоток, задумчиво прищурившись. Но «Ну, если верить слухам, то я, наверное, их каким-то чудом еще и одинаково счастливыми сделал. Каждую из сорока». Он откинулся на спинку стула и чуть насмешливо посмотрел на меня. «Признаться, сам бы не отказался от столь безупречного резюме». «Хорошо», – выдохнула я чуть сильнее, жав чашку ладонями, – «но хотелось бы, чтобы после нашей свадьбы слухи были чуть менее масштабными». «Постараюсь», – с легким смехом отозвался он. «Но ничего не обещаю. Ты же понимаешь, я прирожденная звезда светской хроники». «Ну, не совсем ее, скорее слухов, но не принципиально». Я снова рассмеялась. А когда принесли заказ, мы уже вполне непринужденно говорили о платьях и обсуждали, что, учитывая, какие наряды продемонстрировала золотая шпилька, на балу будет не продохнуть от эффектных дам. Атмосфера за столом стала заметно легче, и я снова почувствовала, что могу дышать полной грудью. А еще я вдруг поняла, что с лордом и бесицким можно обсуждать даже моду. Даже платье. Он точно настоящий. Такой вот, и без подвоха, не верится. С другой стороны, после стольких неудачных жертвоприношений, после такого разочарования в любви, может, мне наконец-то повезет? Когда мы вышли из ресторации, на город уже опускались сизые сумерки. Улицы мягко озаряли фонари янтарным светом, наполняя все вокруг теплотой. Витрины украшенных лавок сверкали праздничными гирляндами, каждая из которых, казалось, пыталась переплюнуть соседнюю. Сани с бубенцами проезжали по мостовой, оставляя за собой звонкий след веселья. «Погуляем?» – предложил Дар, глядя на меня с легкой улыбкой. «Давай», – чуть подумав, кивнула я. «Куда пойдем?» «У меня есть идея». Его глаза блеснули озорством. «Когда в последний раз ты каталась на коньках?» «Так давно, что практически в прошлой жизни». «Это действительно было так. В прошлой жизни, где у меня еще были родители». Но встряхнув головой, я не позволила этим мыслям омрачить вечер. Через некоторое время мы оказались на открытом катке в центре площади. Лед искрился, словно его посыпали алмазной пылью, а вокруг горели яркие гирлянды. Детский смех и звон коньков создавали удивительно живую праздничную атмосферу. Дар помог мне надеть коньки и, крепко держа за руку, вывел на лед. «Только не отпускай!» – воскликнула я, чувствуя, как ноги едва удерживают равновесие. Он развернулся вперед и, взяв меня за обе руки, жал и, наклонившись, сказал «Никогда». Было в этом коротком слове что-то такое, от чего я замерла, ошеломленно глядя в невозможно близкие серые глаза. Я по-прежнему стискивала пальцы на его запястьях, и жар кожи Адара грел даже через ткань перчаток. Он был весь в этом. Спокойствие, надежность, тепло. Неиспепеляющий огонь, не страдания и слезы по ночам. а просто вот эта спокойная близость. Уверенность, что он рядом и подставит плечо. Было очень страшно довериться. Но сейчас я приняла решение, что как минимум этим вечером не буду сомневаться и вообще включать голову. Я просто стану получать удовольствие от момента. Мы катались, смеялись, я пару раз чуть не упала. Но Дар всегда успевал меня подхватить. После того, как ноги заболели от непривычных коньков, мы отправились гулять. Спустя полчаса, слегка проголодавшись, остановились у лавочки, где продавали горячий Глинтвейн и яблоки в карамели. Я взяла яблоко, а дар – кружку Глинтвейна. «А ты не торопишься?» – спросила я, откусив кусочек сладкого лакомства. «Ты упоминал, что у тебя важные дела, а получается весь день провел со мной». «Поработаю ночью», – отмахнулся он, делая глоток. «Тем более дальше все станет еще напряженнее в плане графика». Поэтому я намерен пользоваться любой свободной возможностью, чтобы провести время с тобой. Эм, спасибо. Мне приятно. Но от того, что приятно, не стало менее неловко. Дар снова уловила ту почти незаметную перемену в моем настроении и добавил, улыбнувшись. Не волнуйся. Это все из-за того, что я очень коварен. Чуть больше, чем через неделю, ты должна дать ответ на очень важный для меня вопрос. «Разумеется, я делаю все, чтобы ты сказала «да».» «Вот уж точно, весьма коварен», — рассмеялась я в ответ. И мы продолжили прогулку. Достаточно скоро и Бесицкий свернул в один из переулков, через который мы спустя несколько минут вышли в ремесленные кварталы столицы. В итоге дома я оказалась уже к девяти вечера. Хмельная, довольная и, наверное, самую малость влюбленная. хотя лучше назову это словом «очарованная». В конце концов, Адар и Бесицкий, к сожалению или к счастью, действительно очень харизматичный мужчина, который вдобавок прикладывает все усилия для того, чтобы понравиться. Играет по самым тонким, самым потаённым стрункам женской души. Так что не мудрено очароваться. Лавка уже была закрыта, поэтому я воспользовалась своим ключом и зашла. Из кухни тотчас вылетела Сарочка. Если бы книга могла бегать, то сейчас бы однозначно бежала. Аж закладка назад. Вернулась. Выглянул котик. Здравствуй, здравствуй, пропажа. А то мы уже переживать стали. Коробки с одеждой приехали. А вот Аделюшке ни слуха, ни духа. Я задержалась на обед. А потом на прогулку. А потом на ужин. В целом могла бы и не приезжать. Я ж говорила, такими темпами еще немного, и ты станешь жить в его доме. Припечатала Сарочка. «В смысле?» – нахмурился кот. «Адель, тебе нельзя оставлять лавку совсем. Ты же наша ведьма, но тебе все держится. Я понимаю, что в поместье тоже нужно бывать, но совсем уж посторонний дом...» «Изменять домовому с чужим домом – это по-настоящему серьезно». «Не переживай. Я повесила шубу и начала разматывать шарф. Никуда я на совсем переезжать не собираюсь. А если что, всегда можно разобрать лавку и переехать вместе с Адель». Выдала очень странную мысль Сара. «Это как?» – не на шутку озадачилась я. Мы прошли на кухню, и я с удовольствием обхватила озябшими ладонями чашку с протянутым напитком. Пить или есть не хотелось, но вот погреться – очень даже. Ну, как мары или пауки приехали в поместье, взяв с собой частичку лавки. Для того, чтобы переехал кот, нужно гораздо более весомое. Конечно. Например, первый заложенный камень фундамента. Но в целом нет ничего невозможного. «Ты, Сара, не говори так смело о том, в чем не разбираешься», Устраивая за столом, наставительно проговорил домовой. «Все не так-то просто. Хотя бы потому, что привязывают домового на крови. На крови и отвязывать надо, пусть и с частичкой прежнего дома. А потом надо еще всю нечисть чем-то энергетически кормить. Сложно очень. Везде жертвы, везде. Фоля бы порадовался». Давайте не будем теоретизировать, тем более настолько бесполезно, попросила я и, не удержавшись, зевнула. Совсем разморила, ехидно поинтересовалась княжуля. Укатали Адельку классные мужики. Сара, негодующе воскликнул кот. А я шо, я не шо. Нельзя же так откровенно. Тю, я таки считала, что все поборники морали у нас остались в поместье, и тут такой неприятный сюрприз. И от кого? «Да я, если хочешь знать!» Пикировка домашней нечисти – это что-то настолько привычное, что даже уютное. А еще я просто счастлива, что кот и Сара стали снова нормально общаться. Из-за ветренности нашей магической красоты я очень переживала за, так сказать, погоду в доме. «Ладно, я пойду отдыхать. Всем добрых снов!» «Я с тобой!» – тотчас позабыла о споре княжуля. Там такие коробочки интересные привезли, что я жажду лицезрить вживую потраченные тысячи золотых. Все же жених с алмазными приисками – это большое везение, Аделька!» И мы отправились на второй этаж, где на кушетке в моей спальне уже стояли коробки с эмблемой золотой шпильки на крышках. Я достала самую большую и разложила платье на кровати. ва какая красота!» – восхищенно ахнула Сарочка. «Скорее надевай!» «Так, а это что?» Княжуля подцепила закладкой, выпавшей из свертка тонкой хрусткой бумаги, те самые клочки и веревочки. В доме моды уверяли, что это белье. Почему-то шепотом ответила я. «Последний писк моды». «После этого она точно умерла», – авторитетно заявила Сара. «Надо сказать, впечатляет скорость разгона от панталона до щиколоток. К ткань в трусах это ненужное излишество». «Я это носить не буду». Твердо ответила княжуля. Положили в подарок к остальному заказу. Омерила ты платье как? На свое белье? Эм, нет, так как на мне были широкие панталоны, и под такой фасон юбки они не подходят. Адель, я сейчас скажу тебе страшное. Ты только не пугайся. Скорее всего, никакие твои панталоны сюда не подойдут. Придется воспользоваться презентованным развратом. «Бедолага, мэр! Ты так говоришь, словно я ему в ближайшие же выходные собираюсь это демонстрировать, и несчастного прихватит инфаркт!» «Жизнь она такая, непредсказуемая!» – философски откликнулась Сара. «Никогда не знаешь, когда придет пора для демонстраций!» Я только бросила на магическую книгу недовольный взгляд, а после выгребла из ящика комода сразу все белье, взяла наряд и удалилась в ванную. И буквально спустя несколько минут поняла, что подруга была права. Под это платье действительно ничего больше не подходило. А что делать? Может на днях вернуться в шпильку и попросить шить белье, которое лучше прилегает к телу? Ладно, в любом случае для начала примерим с этим. Натягивала я его буквально не глядя. Сразу после этого нырнула в платье, затянула все нужное и активировала наложенную на него магию. Волосы немедленно сами собой завились в кудре и убрались в прическу, а на лице, казалось, ничего не изменилось, но губы стали ярче, а глаза более томными и глубокими. Я вошла в комнату, и Сара, увидев меня, молчала первые секунды, а потом сказала, «Даже шутить не хочется, ты просто прелесть». Знаешь, и ощущение – идеальный комфорт. С удивлением прислушалась к себе я. Я думала, что будет неудобно, неловко. А, все же пришлось надеть. И вообще, расскажи, как прошел сегодняшний день? Что было интересное и полезное? Ну, не знаю, как с пользой, но по-интересному. Я в подробностях рассказала о сорока любовницах Адара и о последующей беседе об этом ресторане. А еще свои мысли о том, вытянули ли я вообще темперамент будущего супруга, если все же соглашусь вступить с ним в полноценный брак. «Моя-то девочка!» – даже с жалостью посмотрела на меня княжуля. «Разве это недостаток? Это в двадцать ты от него прячешься под диваном. А в сорок – уже он от тебя. Так что если в тридцать господин мэр настолько бодрячком, может, и до пятидесяти дотянете». «Думаешь, действительно это плюс?» Поверим многократно замужней женщине. Я вон сама бегала по дому за последним мужем. А ему хоть бы хны. Никакой личной жизни». когда захочется тепла и женского счастья. Вдобавок, учитывая, что слухи вечно преувеличивают, что твой одар и подтвердил. «Дай бог там двадцаточка набралась, за пятилетку», заключила Сара с изрядной долей драматизма, закатив свои нарисованные глазки. Так что расслабься, Далька. Гроза светских дам вряд ли окажется настолько роковым, как судачат. Я невольно улыбнулась, чувствуя, как напряжение слегка отпускает. Сара всегда умела поставить все в смешной и более спокойный контекст, даже когда дело касалось сложных или личных тем. «Удивительно, что ты так легко рассуждаешь о чужих романах, а о своих рассказываешь редко. Подела я ее чуть склонив в голову. Вон, про мужей твоих уже в полголоса заговорили. А как насчет тех чувств, что в настоящем?» Княжуля заметно напряглась, будто не ожидала от меня такого вопроса. Ее закладка скользнула назад. словно она обдумывала, стоит ли продолжать разговор. «Настоящее чувство, говоришь?» протянула она с ноткой задумчивости, но без привычного сарказма. «Они сложные, особенно когда ты магический предмет живой душой, но без тела». «Сара, мягко начала я, я ведь не просто так спрашиваю. Вы с котом? что между вами?» Она замерла, а затем тяжело вздохнула. Ее голос прозвучал чуть глуше. словно она решалась на признание, которое долго держала в себе. Да, мне очень стыдно и очень неловко. Между нами уже десятилетия была нежная дружба и даже воздушная любовь. Мы согревали одиночество друг друга, но ничем другим помочь не могли. Все же кардинально разные виды. Он нечисть, а я магический предмет. Какая бы живая у меня не была душа. Сколько бы я ни помнила о том... что можно жить, растить детей, творить. С фолиантом это все снова стало реально. Внутренний вопрос «как?» я озвучивать не стала. Ладно, жить-любить. Все же две магические книги лучше понимают друг друга. А дети? Но я решила, что пока не готова к таким откровениям физиологии гримуаров. Я присела на край кровати. Книга придвинулась поближе и протяжно вздохнула. Обвела закладкой мое запястье и тихо сказала. «Вообще, Аделька, я очень рада, что ты у меня есть. Именно такая вот, стеснительная, робкая, молоденькая». Она замерла, позволив мне переварить первые комплименты, а после продолжила. «Умная, волевая, целеустремленная, сильная. Я хочу сказать, что ты мой друг. Действительно настоящий друг, который принимает меня любой». Почти как кот. Я погладила Сару по корешку, прислушиваясь к ее словам. Ее голос звучал мягче, чем обычно. Словно тяжесть признания все еще не отпускала ее. «Главное, что в итоге вы с котом поняли друг друга», – тихо повторила я, пытаясь поддержать ее. Сара кивнула, хотя закладка ее слегка дрогнула, как если бы она нерешительно пожала плечами. «Да, но легче не становится. Понимание – это одно». а вот принять и отпустить – другое. Ты же знаешь, он всегда был для меня особенным. Настолько, что даже сейчас. Она замолкла, а потом выдохнула. Я рада за него, правда, что он нормально перенес расставание. И за себя тоже. Фолиант – это другой уровень, совсем другое чувство. Но с котом это было тепло, уютно, похоже на дом. А теперь она снова умолкла. и я почувствовала, как ее слова заполнили тишину в комнате. «Теперь у вас будет другой вид отношений», мягко подхватила я, все еще поглаживая ее корешок. «Дружба – это тоже ценно, особенно после всего, что вы прошли вместе». Сара подняла закладку, будто хотела что-то сказать, но вместо этого снова обвела ее мое запястье. Жест был простым, но говорил больше, чем слова. «Спасибо, Аделька». Проговорила она тихо. «Ты моя опора. Я все это говорю только тебе, потому что знаю, что ты поймешь. Без осуждения, без вопросов, на которые я пока сама не готова отвечать». Я улыбнулась, чувствуя тепло ее слов. «Всегда, Сара, я здесь, для тебя, как и ты для меня».